Глава тринадцатая В поселок Филатова, где видеорегистратор дальнобойщика засек вышедшего из фуры беглеца Самсонова, охотники-конвоиры приехали только утром. Пришлось заночевать в дороге. Качанов на амфетаминах еще бы продержался, но ребята раптали всем требовался отдых. Джип Чироки остановился около продуктового магазина. Пока подчиненные затаривались напитками и едой, старший лейтенант обратился к пожилой настороженной продавщице. «Здравствуй, хозяйка. Мы тут по делу. Видела такого?» Он показал фотографию Самсонова. «И я не бездельничаю». Женщина посмотрела сквозь витрину на американский джип. Недоверчиво покосилась на путника. Она хорошо помнила братков из лихих девяностых и сейчас испытывала сомнения, глядя на небритые личности в помятом камуфляже. «Или, может, слышала, что кто-то приютил чужого человека? Ты ведь всех в поселке знаешь». — Я не участковый, чтобы всех знать, — отрезала продавщица. — Тут трасса. Многие проезжают. — Так видела или нет? — В магазин не заходил. Женщина отвернулась и принялась расставлять товары. Холодный прием и упоминание участкового инспектора натолкнули Качанова на здравую мысль. Он выяснил, где живет участковый, наскоро перекусил и вскоре стучал в дверь частного дома. Участковый инспектор оказался полненький, усатый мужчина, с седыми висками, засидевшийся в звании старшего лейтенанта. Инспектор изучил предъявленное удостоверение и нехотя представился, почесывая волосатую грудь под расстегнутой форменной рубашкой. «Участковый Баранов, в чем дело?» «Помоги, Баранов, в твоем поселке может скрываться беглый преступник Игорь Самсонов». «Тот самый Самсонов, про которого по телеку болтали?» «Он, мать его!» «Надо обойти дома, опросить людей. Кто-то должен был его видеть». «Нас тут всего двое, я да сержант, водитель», — с сомнением сказал участковый. «Вас двое, да нас трое», — демонстрировал оптимизм Качанов. «Разделимся на группы и пойдем с двух концов. Вы людей знаете, мы готовы действовать». Заспанное лицо участкового выражало единственную мысль. «А оно мне надо?» Качанов вспомнил про документ, который получил по факсу от московского прокурора Чуприна. Столичный карьерист был крайне заинтересован, чтобы Самсонов поскорее наткнулся на автоматную очередь и снабдил столь же мотивированного старлея нужной бумагой. Начальник конвоя протянул участковому документ. «Читай и посмотри на бланк из генпрокуратуры». Старший лейтенант ФСИН Качанов Д.М. возглавляет специальную группу по задержанию особо опасного преступника Самсонова и р Руководители местных органов МВД обязаны оказывать ему всяческое содействие. Порбубни участковый и прищурился. — Так то руководители? А я десятая спица в колеснице. — Ты что, Баранов, до пенсии не хочешь дослужить? рявкнул начавший выходить из себя Качанов. — Я устрою. — Ладно, остынь. — Пять минут. Участковый инспектор скрылся в доме, а когда появился в фуражке и кителе, предстал вполне компанейским болтливым сослуживцем. Он вызвал своего сержанта, а пока тот ехал, посмотрел запись с видеорегистратора, узнал место, где вышел Самсонов — восточная окраина Филатова. Туда и направились Качанов с участковым, а их подчиненные начали обход с западной части поселка, вытянувшегося вдоль федеральной трассы. — Я так разумею, — рассуждал Баранов по пути. — Особое внимание одиноким женщинам. Наши бабы грудью защитят любого обиженного, а тут еще и богатого вдовца из столицы. Укроют, накормят, приголубят. — Самсонов не безвинная овечка, а убийца, — напомнил Качанов. По телеку другое болтают. Бабы любят скандальные передачи, и еще давай поженимся. А тут два в одном. Цепкая бабенка от такого шанса не откажется. Самсонов наверняка нашел здесь ночлег. Если на одну ночь, то уже смылся, а если на вторую, задержался. Баранов остановился, как вкопанный, озаренный светлой мыслью. Баба такого гостя одного не оставит. А был рабочий день... «Так-так, где у нас больше всего женщин работает?» «На птицеферме. Туда и позвоним». Он набрал номер, поболтал о том о сем, и, как бы невзначай, задал нужный вопрос. Закончив разговор, участковый гордо посмотрел на Качанова. «Анфиса Гладышева взяла неожиданный отгул, а её дом здесь, рядом». «И что?» «Анфиса баба бойкая, фигурой не обижена, и третий год одна. Между прочим, её муж на зоне, вторая ходка». «Для нее помочь беглецу — угодное дело!» «Так идем к ней!» — сообразил Качанов. Они подошли к одноэтажному частному дому, отгороженному покосившимся штакетником с облупившейся краской. Прежде чем открыть калитку, Баранов полголоса предупредил. «Я общаюсь, а ты за кустом держись. Чужак настораживает. А как шумну! Беги на помощь!» Качанов наблюдал из-за куста, как хозяйка распахнула участковому дверь. Он ее верно описал. Большая грудь под обтягивающей блузкой, горделевая осанка мордашка накрашена, а глаза прицениваются что да как. Участковый инспектор о чем-то поговорил с Анфисой и зашел в дом, хотя танне очень-то хотела его пускать. Старший лейтенант подбежал к закрытой двери, прислушался. Вскоре спокойный разговор сорвался на повышенные тона, и он ворвался в дом. — Еще один вертухай пожаловал! — встретила его в штыки разбушевавшаяся хозяйка. — Я вас, козлов, не приглашала! Валите! Женщина грудью пыталась оттеснить участкового. Тот упирался, указывая рукой. «Самсонов был здесь, ночевал, смотри!» На веранде на веревке сушилась светло-серая спортивная форма «Найк», в которой видели беглеца. Качанов достал пистолет, передернул затвор, направил на Анфису. «Где он?» Хозяйка отступила, молча сверкая глазами. «Она дала ему одежду мужа, и он ушел», — рассказал Баранов о том, что удалось узнать. Качанов быстро проверил комнат и заглянул в шкаф под кровать. Пусто. Он вернулся к Гладышевой. Пистолет не убирал, используя ствол в качестве угрозы. «Выкладывай!» — о чем говорила с Самсоновым. «Когда он ушел? Куда?» «А то что?» — с вызовом спросила Анфиса. «Поедешь со мной в отделение?» «Напугал!» «Собраться хоть можно?» Участковый из-за спины хозяйки демонстрировал коллеге сочувствие. Баба с гонором, я предупреждал. Качанов убрал пистолет в кобуру, собираясь дать волю кулакам. Гладышева почувствовала агрессию, резко отпихнула его, так что Старлей едва устоял на ногах, бросилась в комнату и заперла дверь. Там что-то скрипнуло, застучали шаги и гулко грохнуло. Когда Качанов выбил дверь и ворвался в комнату, он увидел опущенную с потолка откидную лестницу и закрытый лаз на чердак. «Вот он где!» «Баранов! Король со двора!» — приказал старший лейтенант и схватился за рацию. Он вызывал своих. «Ширко! Сиротин! Срочно ко мне! Дом Анфисы Гладышевой! Пусть местный сержант привезет!» Не дожидаясь подмоги, Качанов полез по лестнице, уперся в лаз, закрыто на задвижку или придавлено сверху. Он крикнул. «Самсонов, даю минуту на добровольную сдачу, иначе ты труп!» Он честно выждал минуту под стук своего сердца. Сверху доносились невнятные слова Анфисы. Уговаривает беглеца сдаться, подумал Старли и решил подождать еще минуту. В конце концов хлопнуть преступника при попытке к бегству сподручнее за поселком, без лишних глаз. «Самсонов, у тебя последние 60 секунд, спускайся, будешь жить!» «Время пошло!» — приказал он. Но за минуту ничего не случилось. Качанов надавил спиной на преграду, не поддается, ударил плечом, хрустнула лестница под ногой, он чуть не свалился. «Сдохни, гад!» — выругался конвоир и со злости выпустил три пули по деревянной крышке. Метил в область задвижки. Сработало. Крышка поддалась, он откинул ее и прислушался. Обостренный слух легко улавливал любой шорох. «Я сдаюсь!» — раздался женский голос. Качанов осторожничал. Он хоть и вооружен, но преимущество у невидимого противника. Сунешь голову и получишь доской по башке. «Самсонов, встать, чтобы я тебя видел!» — потребовал офицер. «Его здесь нет, ушел давно!» — ответила Гладышева. «Сейчас подъедут автоматчики, изрешечим потолок». «Что, перед бабой обделался?» Грубо рассмеялась Анфиса. херай «Я слышал, как ты разговаривала!» — злился Качанов. — С честным мейром. Хозяйка появилась в проеме, демонстрируя в вытянутой руке смартфон. Выложила в сеть его сообщения, а потом от себя добавила. Она включила запись. На дисплее появился Самсонов все в том же спортивном костюме Nike. Он опять твердил о своей невиновности и о том, что готов сдаться ради честного суда. Широко раскрытые глаза взывали к слушателям, речь была растерянной и прерывистой, без грубых слов. «Не дать не взять интеллигент, попавший в переплет!» С раздражением подумал Качанов. «Засмотришься и посочувствуешь!» Он рывком залез на чердак, отпихнул хозяйку, осмотрел все углы, беглеца не было. Огладывшего уже демонстрировала свое личное сообщение, выложенное в сеть. Из телефона звучал ее голос. «Я знаю людей, всяких повидала, и верю Игорю Самсонову, он не убивал. Но вот что я скажу, ему нельзя сдаваться полиции, погубят. Если они меня готовы побить, то его точно растерзают». Раздались три оглушительных выстрела, в кадр попали летящие щепки. «Слышите? Полят без разбора. А здесь только я, беззащитная женщина». Кладышева продемонстрировала пустой чердак, направила камеру на себя и заголосила. «Люди добрые, помогите невинному человеку!» Качанов выхватил у нее телефон. «Куда ты слила? На какой сайт?» «Куда Самсонов показал?» «Он пользовался интернетом?» «И мной мог попользоваться, не отказала бы», — дерзила Анфиса. «А вот если бы ты, коротышка, сунулся, причиндала бы твои выдрала и собакам скормила». «Ах ты, тварь!» — разозлился Качанов, болезненно переживавший насмешки о своем росте. Внизу раздался испуганный голос участкового. «Эй, вы там угомонитесь!» «Ты бабу не колечь, не отпишемся!» «Забирай ее и делай что хочешь!» Огрызнулся Качанов и спустился вниз. Увидел форму nike сдернул ее и приказал участковому, во что оделся Самсонов. К дому подъехали его бойцы. Качанов на крыльце просматривал сайт, куда было выложено уже второе обращение удачливого беглеца. Сотни комментариев и большинство в поддержку проклятого Самсонова. «Ну что?» – спросил Сиротин хмурого командира. — Все против нас. Ему помогают и гордятся этим. Из дома вышел участковый. Качанов вопросительно посмотрел на него. Тот виновато развел руки. — Баба-кремень. Я могу ее задержать, но... — Да пошли вы все, бараны! — выругался начальник конвоя, направляясь к джипу.